Глава двадцать Доран смотрел в окно на племянников, которые в запуске носились по лужайке за шустрым щенком. Сколько было детского счастья, когда он подарил им эту собачонку. Взрослые не умеют радоваться так искренне и всем сердцем. Выросли и разучились, выжгли из себя эту способность. А жаль. Его племянники совсем еще дети — деру всего десять, да и не шесть. Может быть, и хорошо, что брат почти не уделял им внимания. Не успел испортить, вложить им в головы своё извращённое представление о вседозволенности. В любом случае, теперь он с мальчиков в глаз не спустит, даже приказал перевести их во дворец и выделить им покой рядом с его собственными. Конечно, от детей шум и суета, но именно это и не даёт ему впасть в отчаяние. Когда он рылся в манускриптах, надеясь помочь Варийскому или, что лукавить, в первую очередь желая сберечь воздушницу для империи, то случайно нашёл условие, как снять с рода тарель проклятие. Вроде бы радостная новость, но ему хочется на стенку лезть, потому что условие это невыполнимое и оказывается тесно переплетённое с проклятием рода Диаламьен. Особенно громкий взрыв смеха донёсся с улицы, и император подался вперёд, чтобы получше рассмотреть, что там происходит. Дети поймали собаку и теперь втроём катались по траве, одинаково счастливые и чумазые. «О, ну, конечно! Вон уже бегут няньки и гувернёр старшего принца. Сейчас мальчишек отчитают, собаку отправят на скотный двор, а детей засунут в лохане, где отдраят до скрипа». Подавшись порыву, Его Величество торопливо сотворил и отправил пару вестников, а потом наблюдал в окно, как нянька младшего принца и гувернёр старшего читали его послание. Затем оба переглянулись, перевели взгляды на окна императорского этажа и оставили принца в покое. Вот и хорошо. Вот и правильно. Если мальчиков оберегать от жизни, то как они научатся её ценить? «Если не ушибаться, не падать, то как узнаешь, что это больно? Если не иметь возможности иногда испачкаться, то как полюбить чистоту? И если лишить детей удовольствий, то, став взрослыми, они совсем разучатся радоваться. Пока малы, пусть побудут просто детьми, а наследными принцами они еще успеют намучиться». Во дворце только стены не напоминают им по сорок раз на дню, что ждёт детей впереди, как они должны себя вести, чтобы не опозорить род, и как сильно огорчится император, если они его разочаруют. А детям нужны просто любовь и внимание. Жаль, что он не вмешался раньше. И хорошо, что Клара под предлогом скорби по безвременно погибшему мужу Полностью отгородилась от сыновей. Дескать, ей больно видеть эти копии супруга. Отправил её с глаз подальше и выдохнул с облегчением. «Дура, как все женщины!» И замер. «Нет, не все женщины дуры. Он знает одну, которая...» Бросив ещё один взгляд на лужайку, император вернулся к массивному бюро, побарабанил пальцами по тёмной поверхности и отправил запрос на посещение. Король так и не предоставил ему допуск, поэтому Дорону приходилось или обращаться к величеству, таким образом ставя того в известность о своём прибытии, или переходить через замок Аламьен, но тогда, в курсе скорого появления сюзерена, был уже герцог. Что в первом, что во втором случае — Он не мог увидеться с герцогиней без присутствия ее мужа и или короля. Это немного напрягало. Он не был готов делиться с ними новостями и соображениями до того, как поговорит непосредственно с Миледи, но наедине их не оставляли. А Гастар помочь ничем не мог. «Ваше Величество, никак!» — разводил он руками при очередном визите императора. «Ребенок словно окутан коконом». Я отлично вижу его энергетические потоки и могу определить, как плод себя чувствует, здоров ли он или ему чего-то не хватает, но совершенно не могу понять, какого он пола. Такое впечатление, что что-то специально скрывает это. Герцог против? Нет, мы никогда не говорили на эту тему. И его светлость, и Миледи уверены, что это мальчик. А ты? Я не знаю. «Но в роду Диаламьен не рождаются девочки. Вы же это и сами знаете». «Да, за тысячу лет ни одной девочки. Но все-таки попробуй проверить». Все мальчишки Аламьена рождались во втором браке. Кто знает, вдруг дочерей может подарить только первая супруга. Целитель обещал, но до сих пор у него ничего не вышло. «Почему ему было так важно узнать, кого носит Миледи?» Потому что, согласно условию, наследник рода Ди Торель сможет иметь детей только от дочери, главы рода Ди Аламьен. В общем, избавить Диера от проклятия бесплодия поможет только дочка Демьена. А если ее не будет, то все останется по-прежнему. Диер станет бездетным императором, а Дени придется принять на себя бремя главы рода и родить двух сыновей, один из которых впоследствии станет императором, так и не познав радость отцовства. замкнутый круг. издевательство какое-то. но что если девочки зачинаются просто супруги недонашивают их погибая уже от своего родового проклятия. вернее, от проклятия рода де о трое, за что им всё это? много веков назад прапрапрапрадед Дорона, тогдашний император отдал за прапрапрадеда Варийского свою дочь. По преданию, девушка была против, потому что успела в кого-то там влюбиться. Но отец не стал слушать ее мольбы. Принцессу опоили зельем, применили магию, превратив в полубесчувственную куклу и выдали замуж. Свадьба была пышная, но ее омрачил неприятный эпизод с беременной любовницей герцога. Впрочем, Женщина исчезла, а некрасивая картина скоро забылась. Постепенно действие, заклятия и зелье сошло на нет. Но опомнившаяся императорская дочь ничего сделать не могла. Она уже ждала ребенка. Хроники донесли только скупое перечисление событий. И что испытывала девушка, когда осознала, как с ней поступил родной отец, история умалчивает. Дочь у императора была от первой, навязанной ему отцом жены к которой он прикасался лишь несколько раз, а после родов выслал в обитель вдов. Первая жена императора покончила с собой, когда узнала, что муж сотворил с её ребёнком. Именно она и прокляла мужа, а заодно и весь императорский род. К сожалению, всё всплыло только тогда, когда молодой жене герцога пришло время рожать, и она погибла, так и не дав жизни ребёнку. Оба мужчины... Император и герцог Варийский, выждав положенный срок траура, повторно женились, но детей у императора больше не случилось. Наследовать пришлось сыновьям и его младшего брата. У герцога же дела пошли на лад, но проклятие вернулось, когда уже его сын женился и ждал первенца. В общем, пока разобрались, в чём суть проклятия, едва не угробили императорский род, Бесплодный мужчина не должен вставать во главе рода, ибо без наследника прервется преемственность, и магия уничтожит пустую ветвь. Тысячу лет тянется эта история, отмеченная несчастными судьбами как мужчин, так и женщин. И только сейчас, спустя столько поколений, ему посчастливилось найти это грахово условие. Мало того, что жена наследника должна происходить из проклятого рода, так и брак должен заключаться добровольно по взаимному притяжению и симпатии жениха и невесты. Допустим, допустим, они как-то обошли наговор народ о Чудо свершилось, у Мьена родилась дочь. Но как можно влюбить её в Диера, а его в эту гипотетическую девочку? Как можно обеспечить приязнь и добровольность в таком принудительном деле, как династический брак? Разве что устроить всё так, чтобы они почаще встречались. Но мальчики лет до 14-16 мало интересуются девочками. Потом, когда Дьер войдёт в нужный возраст, дочь имьена или ещё не родится или будет совсем ребёнком. Племянник ни за что ею не заинтересуется. И пока она растёт, Если, конечно, у варийских, вопреки традиции рода, родится-таки девочка, его наследник успеет десять раз влюбиться в другую девушку. Вот и получается, что условия, как избавить род от проклятия, есть, но вероятность, что всё сложится, стремится даже не к нулю, а к минусу. Поэтому он кружит вокруг читы варийских, не зная, как рассказать им о своих открытиях. И робко надеется, что раз у герцогов всё идёт вопреки традициям, то, может быть, они не только от своего проклятия смогут избавиться, но и его род спасут. Только бы не осели навсегда в рассветном. «Ваше Величество, к вам герцог де рейса булькнул переговорник, настроенный на приёмную. Император вздохнул. «Никак и высшие не угомонятся». Пришло же кому-то в голову усомниться в происхождении этого ребёнка. К сожалению, слухи расползлись, как он не старался их пресечь. Делать нечего, придётся ему снова идти в рассветное и уговаривать варийских. А герцога надо принять. Всё-таки третий по значимости род в империи. Хотя очень хочется послать подальше. «Что-то подсказывает, что именно де Рейса и есть тот камень, от которого пошли круги, то бишь, недоверие к потомству Демьена». «Пусть войдет», — ответил он секретарю. Переговорник чихнул, булькнул и замолчал. Отметив про себя, что нужно вызвать придворного артефактора и ткнуть ему в нос барахлящую вещь, «Кто должен следить за исправностью? Сам император, что ли?» Его Величество перешел в кабинет для заседаний. Хотелось что-нибудь сломать или разбить, но сейчас явится Дерейса. Негоже, чтобы он видел монарха в состоянии бешенства. Надо взять себя в руки. Величество рывком поправил стол, ногами подвигал стулья, надеясь сбросить пар. Выпустить бы силу, да во дворце нежелательно. Как же не вовремя герцог явился, и вряд ли с хорошими новостями. Пока он разрывается между двумя государствами, насущенными проблемами империи и чтением старинных бумаг, придворные совершенно разболтались. Ну ничего, дай трое, он разберется с проклятием и воздушницей, а потом устроит всем разомлевшим и охамевшим поголовную проверку. На соответствие занимаемым должностям. Герцог вежливо поскребся в дверь и после громогласного императорского «Входи!» шагнул внутрь помещения. «Ваше Величество!» — отвесил придворный поклон. «Брось, Виттер, мы одни. Говори, что еще стряслось?» «Ничего особенного, Ваше Величество!» Герцог не стал ломаться, сразу выпрямился и принял серьезный и деловой вид. «Всё то же самое, о чём мы говорили на вчерашнем совете. Герцог Варийский и его супруга, вернее, ожидаемый наследник его светлости». Император поморщился. «Никак не успокоиться». «Увы», — развёл руками герцог. «Если вы позволите высказать своё мнение», — Доран кивнул. «Я считаю, надо дать лордам возможность увидеть Миледи и воочию убедиться, что именно она мать наследника. Иначе в дальнейшем слухи будут только разрастаться». «А сам ты как думаешь?» — прищурился император. «Я согласен с большинством». Сами посудите, Ваше Величество. Варийский увёз жену, когда срок её беременности перевалил за треть срока, как раз тогда, когда у плода начали формироваться магические и энергетические потоки. То есть, если ребёнок — бастард, родовая магия обязательно это почувствовала бы и не позволила образоваться связи между ней и плодом. Но в случае, когда младенец формируется и родится не в родовом гнезде — то магией рода ничего не останется, как признать его, если по крови ребёнок будет диаломьен, даже если тот рождён вне брака. Но все знают, что бастард всё равно не сможет стать главой рода. Даже если герцог проведёт ритуал, какой проводим мы, тарели, когда передаём полномочия главы младшему сыну, так какой смысл варийскому выдавать бастарда за наследника? «Не знаю. Это надо у него и спрашивать. Может быть, он просто тянет время или хочет таким образом обмануть судьбу? Ведь неспроста ходят слухи о несчастных случаях с жёнами, которые случаются в роду. Возможно, надеется, что успеет родить второго уже от супруги, который впоследствии и займёт его место». «Я тебя услышал», — император задумался. А если у Аламьена есть веская причина, не связанная с происхождением младенца, чтобы до его рождения держать жену за пределами империи? Какая бы ни была у его светлости причина, если Миледи на самом деле в тягости, то ничто не может помешать ей на короткое время появиться во дворце. Назначьте час. Соберутся главы родов и несколько целителей. На самом деле достаточно нескольких минут, чтобы убедиться, беременна ли ее светлость или нет. Пожал плечами Дерейса. В конце концов, в интересах Варийского, чтобы происхождение его первенца ни у кого не вызывало сомнений. «Хорошо, я подумаю». Император взмахом руки отпустил герцога и задумался. Дерейса прав. Единственный выход — это показать совету герцогиню. Конечно, подойти к женщине никому не позволят. Аура и изменившаяся внешность Миледи прекрасно визуализируется и на расстоянии. С ней перейдет Гастар, муж, и он сам будет рядом. С женщиной ничего не произойдет. Несколько минут, и она вернется в рассветное, раз Демьен уверен, что только в родительском доме его драгоценной супруге не угрожает опасность. Приняв решение, его величество отдал распоряжение насчет созыва совета, лично проверил, чем заняты принцы, убедился, что других неотложных дел нет, и ничто не сможет отвлечь его внимание в течение визита варийских, а затем открыл портал в замок Аламьен. В самом начале после переселения герцогини Демьен какое-то время вредничал, требуя, чтобы король перед каждым переходом присылал вестник с запросом, но потом махнул рукой. И давно пора. Император дал же ему допуск на свободное перемещение по дворцу и, единственно, запретил посещать без предварительного соглашения личные апартаменты императорской четы, сокровищницу и кабинет. Логично, чтобы герцог тоже уважал его величество и предоставил тому допуск к переходу как в замок, так и к стационарному порталу в поместье Даркей. Император вышел из портального зала, рассеянно отметив, что охрана на месте. «Бдят». «Это хорошо». Привычным путем прошагал до кабинета Демьяна, где замок, среагировав на ауру посетителя, пропустил его внутрь. «Он». Портал активизировался, стоило капнуть на панель каплю крови, и Доран шагнул внутрь, мысленно проговаривая в уме все аргументы, которые он должен привести Демьену и его драгоценной проблеме и драгоценной возможности для императорского рода. Ох, и понакрутили предки, понаделали дел, а ему разгребай. До конца дня и весь следующий Дэмьен пребывал в мрачном расположении духа, по десятому кругу инструктируя герцогиню, как ей себя вести во дворце. Наконец Денис не выдержала. «Дэм, я не идиотка, и всё поняла уже с первого раза. Почему ты так дёргаешься? Мы же договорились, что пробудем там только десять минут». «Не могу объяснить, Денис, и пугать не хочу, но лучше перебдеть, чем что-то упустить». «Я не выпущу твою руку ни на мгновение. Успокойся уже. всё будет хорошо». Герцог вздохнул. Хотел бы он в это верить. Император предварительно обо всем договорился с королем Рассветного, и в назначенное время все собрались у стационарного портала в поместье Даркей. Если король и удивился срочности проблемы, то не подал виду, и почти невозмутимо выслушал причины, по которым чете варийских приходится отправляться в императорский дворец. «Не при будет сказано, коллега», — негромко заметил он Дорону, «но распустили вы величество придворных и совет свой до да безобразия». «Сам вижу», — вяло огрызнулся император и разберусь с зачинщиками и подстрекателями. Но сначала продемонстрирую совету родов её светлость, чтобы отсеять сомнения тех, кто просто поддался на провокации. А потом уж выявлю и примерно накажу инициатора всего этого. Нам нужен прямой переход во дворец, минуя замок его светлости. «Помогу», — кивнул рассветный король. «И согласен, что Миледи не нужно пока появляться на родовых землях супруга. Мало ли». Обратный переход, так понимаю, тоже понадобится. Сколько человек идёт? Их светлости, оба целителя и я, ответил Доран, обводя рукой присутствующих. Обратно только варийский и лекари. Я останусь дома. Устрою совету родов большую стирку. Король, понимающих, ныкнул, подошёл к рамке портала и сосредоточился, направляя в неё магические потоки. «Доран, присоединяйся!» — выдохнул он спустя минуту. «Твой дворец неплохо закрыт. Дальше сам. А то сейчас нам обоим прилетит откат». «Что-то ты, Герл, слабоват!» — беззлобно отреагировал император, подключаясь к действиям рассветного. «Я думал, хоть внешний щит мне сковырнешь. никогда И не пытался, дошел и остановился. «Зачем долбиться в стену, если рядом дверь, а на стене висит ключ от неё. Или ты хочешь проверить свою защиту? Не вопрос, но попозже. А то у ее светлости уже глаза, как у ночной птицы, круглые и на пол лица». Денис смущенно сморгнула и отвела взгляд. «Ну да, удивлена. А кто бы на ее месте не изумился? Монархи вдруг перешли на «ты», обращаются друг другу по именам и пикируются, полное впечатление, что это не король с императором, а два добрых соседа, живущие через стенку и вместе отмечающие все праздники. Дэмьен чуть сильнее сжал ее ладошку, напоминая, что рядом, и женщина благодарно ему улыбнулась. Наконец переход был выстроен. — Вы надолго? — поинтересовался король. «Если управитесь за полчаса, могу подержать выход открытым?» «Подержи, мне спокойнее будет», — кивнул император. «Минут в 10-15 должны уложиться». Рассветный кивнул и сделал пас, оставляя переход в активном состоянии. «Я сделал выход в портальный зал. Идём в таком порядке. Сначала я, варийские за мной, целители варьергарде» скомандовал Доран и нырнул в мерцающее марево портала. Денис шагнула вместе с мужем, опираясь на его руку. Живот значительно вырос, и маневренность женщины существенно снизилась. Если бы Демьен не придерживал ее за спину и не направлял второй рукой, она непременно бы застопорила движение. Внутри что-то потянуло. «Не больно, просто чувство, что в организме в очередной раз что-то происходит, и тут же герцог сердито зашипел сквозь зубы и под прикрытием камзола принялся растирать правую сторону живота». «Связки расходятся», — тихо произнесла герцогиня, чувствуя невольную вину за испытываемые мужем неприятные ощущения. «Женщинам они положены по их природе, а мужчине-то к чему?» У каждого в мире своё предназначение. Муж обеспечивает жену и детей кровом и деньгами, охраняет их. Жена рожает и заботится о домашнем уюте и быте. Конечно, ей польстило, что супруг настолько о ней беспокоится, что готов взять на себя её боль, но пора бы разделить ощущения. Иначе она не представляет, что будет с ней и Демьеном во время родов. Ерунда. Не обращай внимания. — ответил ей герцог. После хорошей разминки с мечами или магического спарринга тело болит не в пример сильнее и ни в одном месте. — Помнишь, что делать? — Да, конечно. Стоять рядом, хлопать ресницами, улыбаться и молчать. — Умница. Император недовольно посмотрел на шепчущихся варийских и перевёл взгляд на сосредоточенно серьёзных целителей. Подойдите ближе. Я сейчас открою портал, и мы все окажемся в зале советов. Не хочу тратить время на хождение пешком. Демьен одобрительно кивнул и чуть сильнее прижал к себе жену, дескать, я с тобой. Миг, и вся процессия вышла на середине просторного помещения, с трёх сторон которого по периметру располагались посадочные места для глав рода, а возле торцовой стены В возвышении, где, как предположила Денис, сидел император и глава рода Диторель. Последнего предсказуемо не было. Герцог почил, а его сыновья еще слишком малы, чтобы принять бремя власти. «Лорды!» Усиленный магией голос императора прокатился по залу. «По государству ходят странные слухи, будто бы его светлость Диаламьен собирается совершить подлог» выдать за законного наследника другого ребёнка, поэтому, мол, и прячет супругу, чтобы никто не увидел, что герцогиня не беременна. Главы родов зашушукались, но тут же замерли, потому что его величество сделал шаг вперёд и махнул рукой. «Герцог и герцогиня Варийские!» И только теперь Денис поняла, что до этого момента император держал над ними полок. Ответом на слова монарха и эффектное появление главы рода и его супруги стала звенящая тишина. Маги пожирали ее глазами, Денис буквально чувствовала эти взгляды. Не самое приятное впечатление, если честно, но она обещала потерпеть, ведь все это ради ее малыша. Собираясь, она выбрала такое платье, которое не только не сковывало движение, но и мягко облегало живот, подчеркивая его величину. «Минута, две, три». Главы родов отмерли и принялись переговариваться. Дэмьен успокаивающе поглаживал ее руку, напоминая, что он рядом, ей нечего опасаться. «Ваше Величество!» Один из лордов встал и отвесил придворный поклон. «Мы видим, что ее светлость на самом деле ждет ребенка. Это замечательно! Но остаются сомнения, чей ребенок находится в череве герцогини». Денис ахнула. Демьен рванулся к оскорбившему его милорду, но жена так вцепилась в его руку, что он вовремя опомнился и отступил. Однако взглядом пообещал наглецу скорое и беспощадное возмездие. «Де Рейсе, вы отдаёте себе отчёт, что несёте?» — изумился император. «На что вы намекаете?» «Варийский, держите себя в руках, вы пугаете супругу». «Мы видим, что Миледи в тягости, но где гарантия, что она носит ребёнка от мужа?» — повторил лорд, и Денис услышала, как заскрипел зубами Демьен. Похоже, этот Рейса уже покойник. Судя по взгляду, ее мужчина его приговорил. «Поясните», — ледяным голосом потребовал император. «Все знали, что герцог и герцогиня жили в разных покоях, и герцог не навещал супругу по ночам. А еще ходил слух, что Миледи...» — короткий поклон в ее адрес — Простите, ваша светлость, что задеваю такие интимные вопросы, но мы должны исключить любые сомнения. Должна была понести не от супруга, а от герцога Диторель. «Что?» — потрясённо воскликнул Доран. «Откуда вы взяли эту чушь?» Об этом однажды проговорился сам Диторель. Дескать, он воздушник, миледи-воздушница, значит, ребёнок обязательно унаследует эту стихию. «А от Ламьена она может родить водника или не родить совсем. Все в курсе, что женщин его рода преследуют несчастье». «Вы понимаете, что подобное оскорбление не останется без возмездия?» мрачно произнес Дэмьен. «Как удобно сваливать вину на того, кто не может ни подтвердить, ни опровергнуть приписываемые ему слова?» «Разумеется, милорд, я готов ответить», — слегка поклонился Дерейси. Никто не знал, что его светлость покинет нас так внезапно, поэтому никто не озаботился, чтобы опросить Дитарелли и заверить его слова магией. Но есть свидетель, который жив и может подтвердить под присягой, что и от кого слышал. «И кому же мой брат это говорил?» Доран еле сдерживался, чтобы не применить магию. «Маркизу де Лоринель ответил герцог, и Дэмиен тихо зашипел, мечтая добраться до шеи маркиза и, остро сожалея, что герцог Детарель смог избежать наказания. С каким наслаждением он убил бы его сам? Маркиз соврал. Император не собирался сдавать позиции Варийский отверг притязания его дочери, та попыталась применить приворот, за что была сослана в дальнее поместье ее отца. Иными словами, Маркиз оговорил герцогиню Мстя за свою дочь. «Возможно», — кивнул де Дерейсе, — «но возможно и нет. Если Миледи ждет ребенка от другого, то мы возвращаемся к первоначальному вопросу. Герцог предъявит незаконного сына Абастарда». «Есть только один способ убедиться, что леди ждёт истинного наследника рода». Герцог обвёл взглядом присутствующих, Демьен стиснул ладошку жены, Денис задержала дыхание, император шагнул вперёд, закрывая собой туварийских. «Нас тут одиннадцать глав родов, считая Диаламьена и вас, ваше величество. Предлагаю всем прямо сейчас перейти в замок Аламьен» и лично убедиться, что родовая магия признаёт плод. Дерейса, вы не имеете права ничего требовать, возмутился император. Имею право совета. И выпустил магию, подкрепляя свои слова. Право совета. Право совета. Лорды вставали со своих мест и повторяли вслед за Дерейсом, вливая в слова свою магию. Его Величество на секунду прикрыл глаза. Герцог их переиграл. Совет глав родов имеет право раз в три года потребовать от императора дать ответ на любой вопрос или совершить какое-то действие. Сколько себя помнит Доран, этой возможностью лорды никогда не пользовались, про это правило уже и забывать стали. И да, в этом случае он бессилен. Раз главы произнесли право, император обязан подчиниться. Его Величество встретился глазами с Демьеном и содрогнулся. Синие в обычной жизни глаза мага сейчас пугали сплошной чернотой. Да, герцог в бешенстве. Главам родов можно только посочувствовать, но отменить их требования никому не под силу. Магия не даст. «Такая толпа в моем замке мне ни к чему!» Чуть хрипло, но твердо заявил Варийский. «Выберите двоих!» кому всецело доверяете. Они перейдут с нами и своими глазами увидят, признает ли родовая магия плод, который носит моя супруга». Лорды снова зашушукались, обсуждая. Время, которое было отпущено на визит, неумолимо утекало. Наконец Дерейса выпрямился и снова повернулся к центру зала. «Пойду я и Дешантель». Прямой портал отсюда и в замок. Переход не закрывать. «Если с головы моей супруги хоть волосок упадет или упаси трое, визит в замок ей навредит, я лично позабочусь, чтобы вашим родам понадобились новые главы». Тихо и от этого особенно зловеще произнес герцог Диаламьян. Денис замерла, понимая, что от посещения родового гнезда Аламьенов ей не отвертеться. «Что они хотят увидеть? Ребенок же еще не родился!» — шепнула она мужу. «И как долго происходит процедура признания? В чем она выражается?» «Ты моя законная жена. Как только мы переступим границы родовых земель, магия немедленно нас опознает и тут же почувствует плод». Если малыш не несёт крови рода, то ты не сможешь выйти из портальной залы. Вот и всё. Ехали бы в карете, не смогла бы пересечь границу наших земель. Ну, в том случае, если бы ребёнок был не от меня. Магия не пустит на землю рода жену, пока внутри неё находится чужое дитя. О, я уж подумала, что будет что-то сложное. А тут всего лишь нужно выйти из портальной залы. Мы же не станем там задерживаться. Только выйдем и сразу обратно в портал. Конечно, не переживай, я рядом. Более того, пусть его величество пока сам разбирается с советом, а мы из замка сразу отправимся в рассветное. А если бы император осуществил свой план, и я понесла бы? Денис содрогнулась. От его брата то как бы этого ребёнка выдали за наследника твоего рода? И как бы я жила в замке, пока носила дитя?» «Ребёнка никто не собирался выдавать за моего», — буркнул герцог. «Тебе сказали бы, что он родился мёртвым, и забрали бы сразу, как он покинул твоё чрево. А что до замка, ты жила бы там до трёх месяцев беременности, а потом его величество придумал бы предлог или выдал за свою прихоть, и мы вернулись бы до родов во дворец». «Дэнни да, мне не очень хочется об этом вспоминать и говорить». Дэнис кивнула. Ей тоже не очень приятно думать, что было бы, если...» Женщина тряхнула головой, освобождаясь от грустных мыслей. «Если родовая магия действует так, как говорит муж, то ей нечего опасаться проверки. Она-то точно знает, чье дитя растет у нее под сердцем. Вот только пугает возвращение в замок». Проклятие, наверное, от злости бесится все эти месяцы, что не может до нее дотянуться. Кто знает, не набросится ли оно, как только она ступит на землю рода. Было заметно, что большинство глав рода чувствовали себя не в своей тарелке. Мужчины отводили взгляды, стоило ей на них посмотреть. Понимали, что перешли черту. «Я иду с вами. Гастар и Тавис, держитесь рядом с Миледи». — распорядился император. «Варийский, потом наговоритесь, открывай портал». И пока Демьин формировал рамку, способную пропустить несколько человек, его величество отправил вестник. Денис подумала, что рассветному королю, чтобы тот не держал переход открытым. А потом махнул рукой, щелкнул пальцами, и она увидела, как голубые искры опечатали зал, заблокировав окна и двери. Совет родов оказался заперти чтобы никто никуда не разбежался осознав на что замахнулся и какова грядет расплата буркнул доран вернусь и лично поговорю с каждым маги заметно приуныли но возражать никто не посмел портал готов напомнил герцог и ободряще улыбнулся жене кто первый Целители, потом лорды, следом вы и я. Одновременно. Распорядился его величество. Денис отрешенно смотрела, как исчезают лекари, потом скрылись оба герцога. Настала их очередь. Не бойся. Мы на пять минут. Не дольше, шепнул ей Демьен. Переход, как всегда, дался легко, и Денис с замиранием сердца шагнула на плиты портального зала замка Аламьен. Огляделась, ничего не изменилось. Демьен тянул ее на выход, напоминая, что задерживаться им не следует, и герцогиня послушно пошла рядом с мужем. Оба целителя и главы рода уже вышли из зала и встречали Четуварийских и Императора, стоя напротив выхода. Денис отметила краем глаза — как склонились в поклоне стражи, приветствую господ и его величество. «Как ты?» — шепнул муж, придерживая ее под руку. «Ничего не болит?» «Нет, все хорошо». Даже наш вояка успокоился и перестал пинаться. «Спит, наверное», — улыбнулась она. «А еще вокруг меня вереницы искр, синих и голубых. Подлетают...» Гладят, уступают место следующим. Щекотно. «Это родовая магия», — довольно произнёс герцог. «Радуется, что род продолжается». Так, тихо переговариваясь, они дошли до выхода и беспрепятственно вышли в холл. Оба проверяющих заметно скисли. Выходит, подозрение, что Миледи носит чужого ребёнка, оказались беспочвены. «Миледи, приношу свои глубочайшие извинения», — нехотя произнёс Дерейса, — «за то, что вам пришлось выслушать и пережить. Ваше Величество, мы готовы свидетельствовать перед советом, что подлога нет и право совета осуществлено, готовы понести наказание за дерзость». «Понесёте, непременно понесёте», — пробурчал император. «Что, Варийский, вы захотите пройтись по замку или возвращаемся?» «Возвращаемся», — немедленно отреагировал Дэмьен. «Тогда вы идите первыми, а я присмотрю, чтобы милорды не заблудились. Гастар, вы следом за варийскими», — распорядился император, и Денис с облегчением повернулась к портальному залу, но не успела сделать и шагу, как сильный спазм согнул ее пополам огнем в споров внутренности. «Дэм!» — вскрикнула она, вцепившись в мужа обеими руками. Герцог с перекошенным от боли лицом, видимо, и ему перепало, подхватил ее на руки. «Быстрее в портал!» — крикнул им император, но тут Денис и Демьена настиг второй спазм, и по ногам женщины потекла вода. «Трое! Это отошли воды!» — взвал Гастар. «Она рожает!»